ЭПИЛОГ Надрывно завыл гудок паровоза, и находящиеся на перроне люди пришли в движение. Засуетились, ускорились, все вокруг стало необыкновенно походить на фильму, который киномеханик смеха ради показывает на полуторной скорости. Но голос Дмитрия-младшего чуть дрогнул. «Давайте прощаться, что ли?» Он шмыгнул носом, протягивая руку, которую я пожимаю очень серьезно, без снисходительности взрослого человека к ребенку. Но торжественность момента нарушил Левочка Ильич, врезавшийся в меня и уткнувшийся лицом куда-то в район солнечного сплетения. На миг прижимаю его к себе и тут застаняюсь. — Это я так, — улыбается мальчик сквозь слезы, вытирая их рукавом новенькой, необмятой гимназической формы. — Я тоже буду скучать, — улыбаюсь ему, но чувствую, что улыбка выходит кривоватой. Левочка, всхрипнув еще раз, перевел взгляд на Любу, и та обняла его, гладя по голове. Нина софии чуть в сторонке, стоят держать за руки и что-то говоря одновременно, быстро-быстро. «Слушай, отца», — говорю насупившемуся Миша Охременко, — «он у тебя замечательный». Мальчик кивает и решительно обнимает меня, тут же отстранившись и приняв суровый вид, подобающий человеку с честью выдержавшего испытания в первый класс гимназии. «Напишите нам, как приедет Алексей Юрьевич», — просит Дмитрий Олегович, задержав свою руку в моей. «Да и потом. Пишите. Непременно пишите». «Будем ждать», — унисон ему вторит Ольга Николаевна, простившая мою грубость, после того, как дети с блеском выдержали экзамены в гимназию, поступив притом сразу не в подготовительный, а в первый класс. После этого события, безусловно, эпохального для родителей учеников, я сразу перестал быть букой и грубияном, перейдя в категорию, но уже знаете этих увлеченных чем-то талантливых людей. В эту же копилку пошла и моя переписка с московскими знакомцами по вопросам переводов и букинистики. Ничего такого на самом-то деле. Писать письма в этом времени любят и умеют. У иного ученого, литератора или общественного деятеля по две-три сотни контактов. Но сам факт... Вроде как подтверждение моей квалификации, как знак качества от людей, чьи именно на слуху. Так что в Севастополе я не то чтобы знаменитость, но тоже на слуху. Не слишком громком, разумеется, скорее что-то слышали, но и то хлеб. Афанасиум... Чуть задерживает мою руку и вздыхает так выразительно, как могут только южные люди, передавая едва уловимой мимикой всю горечь от нашего расставания и все сожаления от несбывшихся надежд. «Приезжай на будущий год», — просит проваловаться семён Панарин, и, устав стойку, проводит по воздуху серию джебов, хуков и апперкотов, немножечко красуясь на публику. «Мы тогда точно боксерский клуб сможем организовать». Улыбаюсь молча. И кажется, выгляжу я сейчас ничуть не менее жалко и расстроено. Но обещать нет, это не в моих силах. И семён это понимает. Слов у меня немного, а возраст у нас такой, что неуместное чувство неловкости мешает даже мне. Так что еще раз пожал всем руки, даю последнее наставление перед тем, как запрыгнуть на подножку синего вагона. Всегда начинай с разминки, Илья. Помни, что лучше разминка без тренировки, чем тренировка без разминки. Паровоз загудел еще раз и дернулся, трогаясь спирона. Машу рукой несколько раз, да так и замираю на несколько томительно долгих секунд, пока состав набирает скорость. Пройдите в вагон, вашество, а настоящее просит проводник, не вполне понимающий, как ко мне обращаться. Да, разумеется. Зачем-то даю ему двух гривен и иду в наше купе, кусая губы и стараясь не моргать. Казалось бы, чуть больше двух месяцев с ними знаком, а подишь ты». Купе уже раскладывает вещи, негромко переговариваясь с Ниной, и всячески пытаясь вовлечь на супившуюся младшую сестру хозяйственный процесс. Я выдохнул едва заметно и улыбнувшись кривовато. Начинаю вспоминать ее московских подружек и... помогает. Нина все еще опечалена разлукой с новыми друзьями и подругами, но печаль эта перемешана с нетерпеливым ожиданием встречи с одноклассницами. А Евстафий, как бы ни означай, подкидывает дровишек в костер ее тщеславия. Не каждая девочка сможет похвастать, что хотя бы видела настоящий боевой корабль, а ты бы вола на флагмане Черноморского флота. Это не подмосковная дача где никогда и ничего не происходит, а Севастополь. Действительно, живо отвлекается Люба, кинул в мою сторону благодарный взгляд. «Юстафий, поездка в Ялту и Симферополь, раскопки в Херсонесе». «Не хочу». — Да их, не могу сказать ничего дурного о подмосковных дачах, гну свою линию. Но, судя по рассказу моих одноклассников, самое интересное, что может там случиться, так это охота, рыбалка и ловля насекомых для коллекции. Вершина дачной жизни — самодетельный театр. О всей перчинке — рассказы о бешеной собаке, заколотой вилами в соседней деревне или встрече деревенской бабы с медведем в малиннике. — Да, — задумчиво тянет Нина, склонив голову набок и начиная улыбаться. Я вздыхаю облегченно и переглядываюсь со старшей сестрой. На ближайшее время задача ясна — сколохнуть девочке самые яркие севастопольские воспоминания, детализировать их максимально подробно, добавить побольше эмоций, домыслов и тому подобных вещей, что так важны женщинам. Не забывая поддакивать, раскладывая свои вещи в купе, не без чувства некоторой робости. Дмитрий Олегович выказал свою благодарность вещами отчасти нематериальными, вроде экскурсии на флагман Черноморского флота. и знакомство с адмиралом Эбергардом, отчасти подарками, в том числе и прощальным, в виде билетов первого класса до Москвы. Несколько дней пути нам с сестрами предстоит коротать в роскоши, холли и неге. В купе есть все необходимое для жизни, включая туалет с умывальником, электрическое освещение и оплаченный, не думайте об этом, счет в вагоне ресторане. Да, наша московская квартира, по части говоря, проигрывает по всем статьям. Несмотря на всю роскошь, поезд наш ехал удручающе медленно, вдобавок постоянно отстаиваясь на каких-то полустанках, маневровых путях и черт знает где еще. Я было высказал свое недовольство проводнику, но был не понят. — Помилуйте, барин, — ответил тот изумленно, — куда как быстро едем. Чайный товарный состав, те да, неспехом с началом войны катаются. Пожилой и седоусый проводник оказался большим патриотом железной дороги, а на ней почти 40 лет и имеющим возможность сравнить. «Раньше это бывало и насмерть замерзали, так-то», да — наставительно рассказывал он. «А сейчас со всеми удобствами, как в господской квартире, господа при желании могут». Рассказывал он интересно, хотя и не без простонародного колорита. К сожалению, служебные обязанности не позволили проводнику провести полноценную лекцию по истории железных дорог Российской империи, чем я, признаться, был несколько раздосадован. Вернувшись купе, я попытался было читать, но не вышло, так что в итоге время до вечера я заполнил походом в вагон-ресторан, дремоты и пустейшими разговорами с сестрами. Женщины находят в них какой-то смысл, а я ни в этой жизни, ни в той решительно не вижу интереса в том, чтобы жевать одну и ту же тему десятки раз, разглядывая ее под разными углами и возвращаясь к ней снова и снова. Вечером, устроив было постель, я долго ворочился без сна, но в итоге устал. Одевшись, вышел в коридор и, утнувшись лбом в прохладное стекло, пытался разглядеть в проплывающих ночных пейзажах что-то знакомое. «Наверное, люди начинают курить именно в такие моменты», — мелькнула непрошенная мысль. Постукивая колесами на стыках и раскачиваясь еле-еле, поезд наш полз среди товарных вагонов, переезжая с одного пути на другой, и в итоге остановился, просклижетав колесными парами. Философский полет моих мыслей оказался прерван грубой прозой жизни, и мечтать на раздумчивое настроение ушло, как и не было. Надолго встали, без особого интереса спрашиваю проводника. «Час просто им вашество, не меньше», — уверен отвечает тот, за каким-то чертом загрузив техническими подробностями. Настроение слегка испортилось. Я уже настроился было на медитативный, убаюкающий транс со стуком колес. И на те, скотными вагонами и длинным низкосортным углем станция — Покосившись было на купе, пожал плечами, и вслед за проводником соскочил на рельсы, поглядывая на звездное небо с яркой луной, виднеющейся над крышами вагонов. Не отходя далеко, прошелся вдоль состава, идя как канатоходец по рельсу соседнего пути. Пройдя и таким манером метров под сто, услышал приглушенные голоса, говорящие что-то, как мне показалось, на немецком. «Неверсанты», — подумал я, разум схватив от страха. В памяти сразу всплыли фильмы о Второй мировой. И я поспешил вернуться, ступая как можно тише. Была даже мысль нырнуть под вагон и вернуться назад по другую сторону составов. Помешал то ли иррациональный страх попасть под внезапно тронувшийся поезд, то ли по жесткой гордыне с мыслями лучше умереть от разовской пули, чем под колесами вагонов. Немцы, насторожился проводник, прекращая курить и разум принимая вид, не то чтобы бравый, но вполне служивый. Где? Описал ему вагоны и, служащий железной дороги, сразу расслабился хмыкой в желтые от табака усы и, страясь не усмехаться вовсе уж обидно. — Это вашество не немцы, — чуть снисходительно сказал он. — Это жиды из гражданских пленных. Обычное дело. — Идиш, — понимающе кивая я, — он и в самом деле на немецкий похож. — Погоди, — опомнился я, — а что за гражданские пленные такие? — Обычное дело, — чуточку дился проводник, проявленный мной невежеству. Высылают из прифронтовой зоны всех чуждых элементов. Немчуру, сякуй, жидов, полячишек. Они же, вашество, те еще смутьяны. Вот их и того, в Сибирь, ну или куда еще, где не слишком сладко. За свой счет добавил он мелко захихиков, явно одобряя эту политику власти и находя ее вполне островной. А эти, проводник принебежительно мотнул головой, с денежками не захотели жестоваться. Вот их и того, по этапу, как каторжан довезут до места жительства. Вот так вот вырвалось у меня. Газеты я читаю и встречал порой, что из фронтовой полосы выселяют всех нелояльных элементов, но почему-то никогда не соотносился это с массовой депортацией сотен тысяч человек, виновных лишь в ином вероисповедании. Просто? Почему просто? — обвел проводник Известное дело бунтуют не хотят переселяться паскуды. А мужики ихние, он прищурился, будто глядя неведомо на кого, как через винтовочный прицел. Еще и в армии те не хотят за царя-батюшку воевать. Понятное дело, кивая судительно кто же захочет после такого за страну и за царя воевать? Проводник дико на меня посмотрел, но смолчал, только прищурился. Как через прицел? Читал Александр Сидоров.